Данилыч, герцог Жорский, теперь вовсе не раздевался. Он сидел в своей спальной комнате и подремывал, не идут ли. Он уж так давно приучился посиживать и сидя дремать. Ждал гибели за монастырское пограбление, почепское межевание и великие дачи, которые ему давали кто по сто тысяч, а кто и по 50 ефимков, от городов и от мужиков, от иностранцев разных состояний и от королевского двора, а потом при подрядах на чужое имя обшивки войска, изготовление негодных партищ и прямо из косны. У него был нос острый, пламенный и сухие руки. Он любил, что все огнем горело в руках, чтоб всего было много, и все было самое наилучшее, чтобы все было стройно и бережно. По вечерам он считал свои убытки. Васильевский остров был мне подаренный, а потом в одночасье отобран. В последнем жалованье по войскам обнесен. И только одно для меня великое утешение будет, если город Батурин подарят. Светлейший князь Данилович обыкновенно призывал своего министра Волкова и спрашивал у него отчета, сколько маятностей числится у него по сей час. Потом запирался, вспоминал последнюю цифру — 52 тысячи подданных душ или вспоминал об убойном ассальном промысле, что был у него в Архангельском городе и чувствовал некоторую потаенную сладость у самых губ, сладость от маятностей, что много всего имеет, больше всех, и что все у него растет. Водил войска, строил быстро и рачительно, был прилежный охотный господин. Но миновались походы и кончались канальные строения, а рука была все сухая, горячая. Ей работа была нужна, или нужна была баба, или дача. Данилыч, князь римский, полюбил дачу. Он уже не мог обнять глазом всех своих маятностей, сколько ему принадлежало городов, селений и душ, и сам себе иногда удивлялся. Чем более владею, тем более рука горит. Он иногда просыпался по ночам в своей глубокой алькове, смотрел на Михайловну, герцогиню из жорскую и вздыхал: "Ох, дура, дура!" Потом, оборотясь пламенным глазом к окну, к тем азиатским цветным стеклышкам или уставясь в кожаные расписные потолки, исчислял, сколько будет у него отказно интересу, чтобы показать в счетах менее, а на самом деле получить более хлеба. И выходило не то тысяч на пятьсот ефимков, не то на все шестьсот пятьдесят. И он чувствовал уязвление. Потом опять долго смотрел на Михайловну. Гобастая! И тут вёртко и быстро вдевал ступни в татарские туфли и шел на другую половину к свояченице Варваре. Та его понимала лучше. Стоян он разговаривал и так, и сяк, аж до самого утра. И это его услаждало. Старой дурне говорили «нельзя», «грех», «а комната рядом» и «можно». От этого он чувствовал государственную смелость. Но полюбил при том мелкую дачу, и так иногда говорил свояченица Варваре или той же Михайловне, почепской графине. «Что мне за радость от маятностей, когда я их не могу всех за раз видеть или даже взять понятия?» Ледал я десять тысяч человек в строях или таборах, и то тьма. А у меня на сейчас, по ведомости господина министра Волкова, их 52 тысячи душ, кроме еще нищих и старых гулящих. Это нельзя понять. А дача, она у меня в руке, в пяти пальцах зажата, как живая. И теперь. По прошествии многих мелких и крупных дач и грабительств и ссылки всех неистовых врагов, барона Шафирки-еврея и многих других, он сидел и ждал суда и казни, а сам все думал, сжав зубы. Отдам половину, отшучусь. А выпив Ренского, представлял уже некоторый сладостный город, свой собственный, и прибавлял «Но уж Батурин мне!» А потом пошло все хуже и хуже. И легко было понять, что, может быть, вы им обеих ноздрей. Каторка. Оставалась одна надежда в этом упадке. Было переведено много денег на Лондон и Амстердам, и впоследствии пригодятся. Но кто родился под планетой Венерой, Брюс говорил про того, исполнение желаний и избавление из тесных мест. От сам и заболел. Теперь Данилович сидел и ждал, когда позовут. Михайловна все молилась, чтобы уж поскорей. И две ночи он уже так сидел в параде, во всей форме. И вот, когда он так сидел и ждал, под вечер вошел к нему слуга и сказал. — Граф Расстрелий по особому делу. — Что ж его черти принесли? — удивился герцог. — И графство его негодная! Но вот уже входил сам граф Расстрелий. Его графство было не настоящее, а папишское. Папа за что-то дал ему графство, или он это графство купил у папы. А сам он был никто иной, как художник искусства.